Навыки общения В наше время люди могут мгновенно обмениваться сообщениями, выражать свои мысли и делать это хоть целый день. Раньше такого не было. Хотите верьте, хотите нет. Но раньше, когда мы хотели пообщаться друг с другом, нам приходилось писать письма на бумаге. Если вы слушаете эту аудиокнигу вместе с детьми вместо «Сказки на ночь», а я очень рекомендую использовать ее именно для этих целей, Возможно, сейчас самое время рассказать о бумажных письмах, кассетниках, видеомагнитофонах и первом сезоне Голливудских холмов. Теперь письма уже не в ходу, а значит, и друзей по переписке нет. Помню, когда мне было лет 10, у меня был один такой, и как же мне нравилось получать от него письма и отвечать на них. Это было одно из моих любимых занятий. Его звали Стив, и он жил в огромном здании. У таких строений обычно есть имя. То, в котором жил Стив, называлось исправительным учреждением штата Луизиана, и, если верить Стиву, оно было даже больше особняка мэра. Мы переписывались, а еще он просил присылать ему мои любимые книги, маленькие металлические деревянные предметы, что валялись без дела в нашем доме, и все деньги, которые мама оставляла без присмотра. Я собирала все это в посылку, лепила на нее наклейки с симпатичными котятами и отправляла Стиву. Было очень весело. В конце концов наша переписка прекратилась. Я переехала в другой город, а он стал жить один. Он называл это одиночным заключением. Меня всегда впечатляла его лексика. Сколько себя помню, я любила писать от руки. Мне нравится сжимать в руке ручку. Когда я касаюсь ее кончиком бумаги, Я ощущаю себя творцом, пусть даже всего лишь рисую каракули, цветочек или оставляю записку с таким содержанием. Если ты еще раз припаркуешься на моем месте, я вызову эвакуатор для твоей задницы. Это очень приятное ощущение. Когда вы пишете на бумаге, вы должны сесть и подумать о том, что собираетесь высказать. Это утраченный навык. В наше время мы просто нажимаем кнопочки. Написанное можно в любой момент стереть. Мы очень избаловались. Задумайтесь, сколько усилий приходилось прилагать пещерным людям, чтобы что-то сообщить. Они любую надпись вырубали на камне. Несколько часов уходило, чтобы вытесать «дорогой крок», «пошла за хлебом», «вернусь через 20 минут», «глок». И если в надпись вкрадывалась ошибка, человек вынужден был выходить из пещеры, искать другой плоский камень и начинать сначала. Некоторым так и не удавалось сходить за хлебом. Я не призываю все делать, как пещерные люди. Они колотили друг друга по голове палками. Не стоит перенимать этот опыт. Я просто хочу сказать, что больше никто не пишет письма. В нашем мире все электронное и мгновенное. Мы шлем электронные письма, отправляем мгновенные сообщения, общаемся с помощью Фейсбука, Твиттера и Скайпа, в мессенджерах, чатах и блогах, выкладываем танцевальные ролики на Ютьюбе. Каждый человеку, у которого мелькнула мысль или возникло мнение, каждый, кто хочет задать вопросы и ответить кому-то, может сделать все это мгновенно с помощью компьютера, телефона, ноутбука, планшета и прочих портативных гаджетов, которые наверняка изобретут в короткий промежуток времени между написанием этой книги и ее публикацией. Давным-давно, в 1990-е. Если один человек хотел сообщить другому, что съел вафли на завтрак, нельзя было просто выйти в интернет и запостить эту ценную информацию в Твиттер. Сообщить миру о съеденных вафлях можно было лишь одним способом – выйти на улицу и прокричать, что есть моча «Я ел вафли на завтрак». Вот почему так много людей попадали в психбольницы. Они казались остальным ненормальными, но если задуматься, просто опережали свое время. В эту самую секунду кто-то наверняка слушает эту аудиокнигу и думает, «Как же мне хочется текилы». Должен быть хоть один человек, который думает об этом, ведь именно такие мысли возникают у меня, когда я записываю эти строки. Этот читатель может зайти в свой профиль в Твиттере и написать, «Слушаю бомбически смешную новую аудиокнигу Элен. Выпить бы сейчас текилы». Если после этого кому-то захочется купить мою новую книгу, Прекрасно. Непрекрасно то, что гаджеты разрушают наши навыки общения. Мало того, что мы перестали писать письма, мы уже почти не разговариваем друг с другом. Мы так привыкли обмениваться сообщениями, что вздрагиваем, когда звонит телефон. Как будто он превратился в телефон в логове Бэтмена. Если раздается сигнал, значит мир в опасности. Теперь мы отвечаем на звонки так. «Что стряслось?» Кого-то связали и пытают на заброшенной лесопилке? Нет, это Бейки. Просто звоню спросить, как дела. Да ты меня до смерти напугала. Нельзя так просто звонить людям. У тебя что, пальцев нет? Пиши СМС. Общение лицом к лицу вызывает еще большую неловкость. Помните, как раньше все предвкушали встречу с друзьями, потому что наконец-то можно было сесть и обсудить все, что случилось в вашей жизни с момента прошлого сборища. Теперь, когда вы видитесь, Вам нечего сказать друг другу. Фотографии с поездки в Рио вы уже видели на Фейсбуке. Читали твиты о том, что подруга села на диету. Знаете, как она испугалась возможной беременности, потому что прислала сообщение. В итоге вы просто сидите и молча смотрите друг на друга. А потом достаете телефоны и начинаете строчить сообщения другим своим знакомым. Все, что мы теперь говорим, нужно формулировать кратко, потому что никому не удается сосредоточить внимание дольше 9 секунд. Мы общаемся урывками. Можем прочесть не более 140 знаков, а потом теряем нить. Нам даже не хватает терпения дождаться, пока приготовится рис, который нужно варить одну минуту. Мы перешли на готовый рис, который продается уже сваренным. Потому что кто может позволить себе ждать целых 60 секунд, пока рис сварится? Я скажу, кто. Никто. У нас есть цифровой видеомагнитофон Тива, потому что ни у кого нет времени и терпения ждать, пока закончится реклама. У нас есть телевидение по подписке, потому что никто уже не хочет смотреть фильмы и телешоу, которые нам показывают в определенное время. Мы хотим смотреть их, когда захотим. Приведу один пример того, насколько терпеливы были люди в прежние времена. Знали ли вы, что заставка телешоу «Мистер Эд» в начале 1960-х длилась целую минуту? Даю вам полминуты, чтобы вы погуглили эту программу и убедились сами. И у людей не было выбора. Им приходилось высиживать эту заставку, и, между прочим, им это нравилось. Они смотрели внимательно. Сейчас заставка любого телешоу длится один гитарный аккорд. Дзинь-дзинь, и мы уже на кухне у героев. Конечно, в 60-е не было такого множества программы, и людям просто не приходилось выбирать. Единственной альтернативой длинной заставки было поиграть с йо, йо Тогда люди наверняка гораздо больше читали. Вы даже не представляете, как я уважаю вас за то, что вы нашли время посидеть с этой аудиокнигой. В наши дни люди очень редко улучшают момент, чтобы забраться с ногами на диван и просто почитать. Кстати, не знаю, почему считается, что непременно надо делать это, забравшись ногами на диван, но так уж заведено. Нельзя просто сообщить окружающим, что ты собираешься почитать книгу. Кто-нибудь непременно спросит. «А как ты собираешься ее читать? В какой позе?» «Забравшись ногами на диван, естественно». «Отлично, значит, не стоя». «Нет, ни в коем случае. Только ноги на диване. Других вариантов нет». «Хорошо, хорошо. Но ты же не собираешься ложиться на бок». Нет, обещаю, заберусь с ногами на диван и ни в коем случае не стану ложиться на бок. Вообще говоря, сидеть с ногами на диване не так уж удобно. Мне нравится читать лежа на спине или пробовать множество разных пост. Я все еще говорю про чтение, не подумайте ничего такого. Но устроиться на диване, поджав ноги, чтобы сделать что-то другое, не принято. Никто не говорит, сейчас заберусь ногами на диван и поищу, что мне нужно в интернете. Или «сейчас заберусь с ногами на диван и повяжу». Если вы угнездились на диване с ногами, чтобы заняться чем-то кроме чтения, возможно, у вас слишком холодный пол. Так о чем я говорила? Ах да, мы, современные люди, не можем надолго сосредоточиться. Быстро теряем концентрацию и так далее и тому подобное. Знаете что? Если вам нужна более подробная информация по этому вопросу, зайдите на мой сайт или ко мне в Твиттер.